Глава седьмая «Госпожа, мадам Делия!» — разбудил меня настойчивый крик, идущий из сада. Рывком сев на постели, я некоторое время с недоумением смотрела в окно, где только-только предрассветные сумерки окрасили розовым серое небо, пока до меня не дошло, что это зовет меня Шилах. Слетев с кровати, я быстро пересекла покои и, распахнув окно, выкрикнула «Уже спускаюсь!» — Я у ворот, госпожа, вас жду! — отозвался мужчина, шаркающий походкой двинулся к шипастому кусту старой розы, за которой скрывалась заросшая бурьяном тропинка. Умыться, причесаться и одеться я умудрилась за каких-то пятнадцать минут. Схватив с прикроватной тумбочки два фаринга, те, что нашла у сиделки, я поспешила к выходу и уже через пару минут, затаив дыхание, выбралась на волю. Сегодняшний день обещал быть теплым и солнечным. Правда, воздух был еще по-утреннему свеж, а ветер прохладен. Но все же на улице, среди зарослей розовых кустов и сорняков, находиться было куда приятней, чем в старом, пропахшем затхлостью, а еще сыром поместье. Замерев на секундочку у разлапистой сирени, прикрыв глаза, я сделала глубокий вдох, втягивая в себя ароматный воздух, Наслаждаясь чудесными мгновениями. «Теперь пора!» Сама себе шепнула и, едва не подпрыгивая от переполнявших меня эмоций, устремилась по выложенной камнем дорожке, на ходу разглядывая полуразвалившуюся беседку, скамейку, увитую вездесущим плющом, ведущие в сад тропинки, заросшие сизым мхом. Огромное дерево с необъятным стволом заслонило собой небольшой искусственный прудик, в котором обосновались две утки. Увлеченно рассматривая владение семьи Доуман, я незаметно для себя добралась до покосившегося крохотного домика, от которого когда-то тянулся забор. Сейчас от него остались лишь несколько накрененных столбов. А вот ворота уцелели, кованные, поеденные ржавчиной, сейчас они были открыты и, чуть раскачиваясь от собственного веса, протяжно стонали. — Госпожа, уж не обессудьте, только эта двуколка в поместье дома имелась, — проговорил Шилох, замерев возле маленькой кареты, потрепанной, пошарпанной и повидавшей жизнь. — Ничего, главное, что она доставит нас в Деншоп и обратно, — ответила, с опаской и подгрустный скрип, запираясь в транспорт, с удивлением огляделась. Двухколесная тележка была чистой. В нее имелась деревянная, обитая кожей лавка, верх, поддерживаемый четырьмя железными прутьями, на которых была натянута брезентовая ткань. По замыслу создателя, она должна прикрывать головы пассажиров от палящего солнца, ну и, наверное, защищать от дождя. Но, как бы я ни разместилась на твердой скамейке, крыша заканчивалась или на моем затылке, или в районе груди». Наконец, найдя удобное положение, я, коротко кивнув, проговорила. «Трогай!» Шилох после моей команды легко взлетел на облучок, прикрикнул на серую маленькую лошадку, направил двуколку по ухабистой дороге. Сначала я с интересом исследователя рассматривала холмистый пейзаж. Редкие деревья и кустарники, желтые и черные поля, островы заброшенных домов. Но вскоре однообразие мне наскучило – И я, откинувшись на деревянную спинку, задумалась. Обнаруженные у Оры две серебряные монеты – это немного, но и немало. Да, на эти деньги особо не разгуляешься, но минимальный набор продуктов купить можно. И прожить в поместье еще пару месяцев, не заботясь о пропитании. А вот что дальше? Попытаться на эти деньги добраться до Ранье, нагрянуть в дом, принадлежащий Дель, рискованно. Меня там же тихо прибьют и под кустом в саду закопают. Отправиться к констеблям и все им рассказать? Нужны доказательства. Мое слово против слова Сефтона Доумана. Опять же, проще прикопать. Перебраться поближе к дому, следить за мужем и его отцом? У меня отсутствует опыт в таком непростом деле. Госпожа, на площади Турса продукты лучше не покупать. Там завсегда дороже было и часто несвежее предлагают», — прервал мои тягостные мысли Шилах, закатывая двуколку в ворота городка. Задумавшись, я даже не заметила, как быстро мы добрались до Диншопа и теперь с любопытством осматривалась. «А где дешевле?» «У порта Атвор, там местные берут, а в Турсе гости заезжие монеты тратят», — хмыкнул старик, замедлив ход двуколки. «Куда едем, госпожа?» «В Атвор» ответила, скользя взглядом по вывескам двухэтажных кирпичных зданий, едва слышно вслух прочла «Харчевня пелена», «Вареная и жареная рыба», «Отдельные кабинеты для компаний», «Хм, привлекающее название». «Посторонись», — прикрикнул шилох надворников, которые словно косари, синхронно размахивая метлами, поднимали пыль возле длинного здания, похожего на контору. Тех приказ возничего лишь раззадорил, и двое парней стали усерднее мести мощенную камнем дорогу. — Вот ведь шельмы! — выругался мой привратник, понукая Серую быстрее проскочить хамоватых дворников. — Была б карета побогаче, они б шляпами перед вами, госпожа двормили. Отвечать на замечание не стало, и без того понятно, что госпожой меня сейчас делает только статус графини, а в остальном я наверняка не богаче самого Шилоха поэтому продолжила изучать провинциальный городок. Его невысокие дома, многочисленные торговые лавки, прохожих, зазывал и воришек. Диншоп был небольшим, растянутым вдоль побережья широкой реки Атвор. Городок чем-то неуловимо напомнил мне старую Англию. Те же переулки, домики, вывески. По улицам лениво прогуливаются констебли. Мимо проносились спешащие кэбы. Мужчины в элегантных костюмах и с тростью. Женщины в основном были одеты в юбку и жакеты с тонкой шерсти. Ощущение, что я провалилась в прошлое, и чувство узнавания все еще продолжали во мне бушевать, но это уже не так меня пугало. Река предстала перед нами неожиданно. Она искрилась и сверкала. Над нею поднималась легкая дымка испарений, а благотворная утренняя свежесть еще не исчезла под лучами палящего солнца. По широкой водной глади плавно скользила боржа, настойчиво прорезая себе путь между больших груженных судов. На одном из таких, стоящем на якоре, команда принимала новый груз. На берегу зорко следили за огромными тюками два матроса и собака, которая без устали облаивала взмывающих в небо чаек. Прибыли, госпожа! объявил Шилах, останавливая двуколку возле кособокой конторки. У ее дверей, на старой бухте от каната, Сидел без зубы мальчишка лет семи и смачно сплёвывал в миску шелуху от семечек. «Мадам Дели, вон в тот переулок зайдем и будет рынок. Там в основном рыба лежит, потому запах неприятный, но в конце рядов стоят знакомцы, у них и товар отличный, и берут недорого». «Веди», — улыбнулась мужчине, — «хоть было и немного страшно вот так довериться совершенно незнакомому человеку, но выбора у меня нет». Отправься я сюда в одиночку, мне бы тоже пришлось спрашивать у людей, как и куда пройти, и кто знает, что бы из этого вышло. Вы только, госпожа, дальше доков не ходите, а лучше будьте рядом. Места здесь нехорошие, — предупредил Шилох, ступая следом за мной, время от времени тихо подсказывая, куда свернуть. И уже через десять минут, выйдя из очередного проулка, меня едва не сбил с ног крепкий дух рыбы. — Вонь не для такой дамы, как вы, госпожа! — смущенно пробормотал старик, взглядом показав направление. — Немного осталось. Три ряда. А там и воздух посвежее, и откушать можно. — Было бы отлично! — поддержало предложение. Почувствовав сильный голод, да и от чашки чая я бы тоже не отказалась. Сосед мой с семьей перебрался сюда, харчевню открыл. Готовит его супруга хорошо и сытно. К ним заглянем. Он с меня по старому знакомству плату не берет, но и за вас попрошу, госпожа. — Сначала покупки, — предупредила Шилоха, не желая никому быть должной. — Скоро уже? — За этим поворотом, — ответил старик. И правда, сделав десяток шагов, мы, наконец, выбрались из душного рыбьего плена, очутившись на небольшой площади, обдуваемой свежим ветром с реки. Жадно хватая живительный воздух, я тотчас закрутила головой. Столы, выстроенные в два ряда, были сплошь заставлены товаром. Чего здесь только не было. Мясо, птица, живая в клетках и тушками. Сыры, колбасы, хлеб, сладкие булки, крупы и мука, свечи, масло для ламп, хотя в поместье было проведено электричество, обувь, одежда, ткани. На одном из столов лежали ножи, топоры и прочие колющие и режущие предметы, которым я затруднялась даже дать название, краем уха, слушая бесконечное бормотание идущего следом за мной старика, я ненадолго замерла у столика с разложенными на нем украшениями. Здесь преобладали камни, ракушки и железо. Но все было так искусно выполнено, что я не могла не остановиться. Наверное, это промедление и помогло мне заметить вальяжно прогуливающегося между рядов констебля Дакса, не желая быть замеченным мрачным мужчиной с цепким взглядом, чтобы не вдаваться в объяснение, почему мадам Делия, еще совсем недавно находящаяся при смерти, сейчас разгуливает по рынку в Диншопе, я, пятясь вдоль ряда сыров и колбас, обнаружив небольшую щель между столами, быстро нырнула в темный переулок. Но, сделав всего пару шагов, едва не наскочила на трех мордоворотов звероподобной внешности. — О, красотка, составишь нам компанию? — протянул один из них, сверкая щербатой улыбкой. — Выпивка за наш счет. — Бор, заткнись, он уже рядом. Сначала дело, потом девки. Прошипел на беззубого тот, чье лицо было изъедено оспами, бросив на меня презрительный взгляд, рыкнул. — Пошла отсюда. Дважды упрашивать меня было не нужно. Подхватив подол длинного платья, Я рванула из темного вонючего переулка, спеша оказаться подальше от этих головорезов. И только выскочив на улицу, где прогуливающиеся мужчины и женщины были похожи на добропорядочных жителей, я с облегчением выдохнула. Ноги чуть подкосились, а сердце застучало ровнее. «Надо же было ему именно сегодня прийти на рынок!» — сердито прошипела, озираясь. «С привратником мы где-то разминулись, и теперь придется самой выбираться отсюда». Наконец, выбрав безопасный выход на рынок, в который только что прошли две милые дамы, я, расправляя чуть примятый подол, пробормотала. — Надеюсь, Шилах меня уже ищет. — Мадам, это вы мне? — прервал мое бурчание невысокий, худой, с проницательными голубыми глазами мужчина. — Нет, — коротко ответила, неловко улыбнувшись. — Понимаю. Я тоже порой предпочитаю поговорить сам с собой. Занятная беседа иногда выходит произнес мужчина чуть склонив голову добавил позвольте продолжить свой путь э, -э, э я бы на вашем месте поменяла маршрут если вы конечно не спешите навстречу к трем внушительных размеров приятелям», — предупредила заметив как он заворачивает к переулку откуда я только что спаслась бегством благодарю лукаво подмигнул весельчак и резко развернувшись направился в противоположную сторону Я тоже не стала больше задерживаться и устремилась на рынок к шилоху, спеша скорее закончить с покупками и покинуть негостеприимный диншоп.